Накануне своего отъезда Ивернев пригласил Гирина и Чезара к себе, чтобы поговорить о Черной короне. Ивернев теперь уже во всех подробностях рассказал Чезаре проишедшее в Ленинграде и Москве, до и во время визита Дерагази, не скрыв и своей личной трагедии. Потом Гирин изложил факты и догадки, касающиеся серых кристаллов, разъяснив, что после похищения камней в Ленинграде, Те, которые вставлены в корону, остались единственными, что могут послужить науке. Ну, допустим, что ваши предположения верны и серые кристаллы действуют на психику. Каков же смысл охоты за ними по всему миру, трата больших денег, что такого необычайно важного, если человек, в голове которого приложит кристалл, потеряет память? Вы попали именно на самое важное. Это и есть суть дела. И, разумеется, недобрая суть. Вот почему они действуют тайно. Недоброе всегда секретно. А дело, мне кажется, вот в чем. Создание боевых и рабочих автоматов – это дорогостоящая вещь. Под рукой же есть дешевые, почти даровые, чудеснейшие биологические механизмы. Люди. Но человек не автомат. Понял, понял, понял. Человек, потерявший память, может стать автоматом потерявший полностью, никуда не годен, Потому что утрачивает и всю свою приспособленность к жизни. Но если эта потеря частичная... Да-да-да-да-да-да. Как у леа. <сосы> Да-да. Боже мой! Да это же ясно, как день. Вот почему охотятся за короной. Она может принести громадные деньги. Корона может принести немалые деньги и вам, если вы решите ее продать этим охотникам. Хотя, честно сказать, я уверен, что шайка и Эдрогази Найдет способы избавиться от вас, как только вы покажете им сокровище. Ну, знаете... Я что? не собираюсь ни в чем убеждать вас, но я видел этого человека. Милые мужчины, явилась Читара Мамурти. Телатама будет танцевать. Она в наряде танцовщицы, только что с выступления по телевидению. И с магнитофоном. Пойдемте скорее. Пойдемте. Пусть сеньор Пирели не торопится с решением. Оно будет для него очень ответственным, и хотелось бы узнать его в окончательном виде. А.